Глава девятая. Ты лучший знаток своего тела. Все вокруг наперебой говорят, что обязательно нужно разобраться со всем, что связано с диабетом. Если ты думаешь, что тебе это не пригодится, то ты зря так думаешь. И вот почему. Если ты знаешь, сколько углеводов в той или иной еде, то ты сможешь есть спокойно, что хочешь, и не бояться, что глюкоза снизится ниже уровня, необходимого для хорошего самочувствия. Если знаешь, сколько инсулина можно на еду, то ты можешь самостоятельно рассчитать дозу и ввести инсулин. Если ты знаешь симптомы высокого и низкого сахара крови, то сможешь вовремя отреагировать на его колебания и предпринять нужные действия. Если ты знаешь, как часто, зачем, к каким врачам нужно обращаться и какие следы нужно проходить, то сможешь лучше планировать свое время. Главное, уровень глюкозы и до, и после еды, а также во время сна, должен быть таким, который определил для себя лечащий врач. Чтобы предотвратить развитие острых и хронических осложнений, нужно знать свой уровень глюкозы. А если врач не назвал конкретных значений, спроси его об этом на следующем приеме. Чтобы стать адвокатом своего здоровья, надо знать, о чем говоришь. Представь ситуацию. Ты слушаешь на уроке доклад одноклассника о книге, которую ты тоже читал, и понимаешь, что он искажает факты и говорит то, чего в книге не было. Может ли он защищать ту книгу в ходе дебатов или выбора лучших книг современности? Нет. Можно ли прислушиваться к мнению одноклассника об этой книге? Нет. А теперь представь, что ты на первом приеме у эндокринолога, и он спрашивает, как обстоят дела с диабетом. Грамотно рассказать об этом врачу можно, только если ты сам понимаешь, что с тобой происходит. А для этого нужно быть экспертом в своем диабете. Врач поймет, что ты знаешь, о чем говоришь, и сможет помочь во всем, что важно именно для тебя. Вот почему лучше работать в команде с врачом и знать, о чем рассказать на приеме, чтобы защитить себя и свое здоровье. Врачи знают, как лечить диабет, а ты знаешь свое тело и как диабет влияет на твое физическое и эмоциональное состояние. Как разговаривать с врачом? Даже если ты знаешь, о чем говоришь, иногда слова, сказанные определенным образом, могут быть поняты неправильно и привести к недопониманию. Пример разговоров. Ну, не очень. Я столь лет уже сижу под вашей дверью, Можно я уже просто получу рецепты на инсулин и поеду домой? Норм. Похоже, вы очень заняты. А мне нужно быть дома к 15.00. Можно и получить рецепты на инсулин сегодня, а для беседы о диабете записаться на другой день? Ну, не очень. У меня что, с головой проблемы? Зачем вы отправляете меня к психологу? Норм. Вы не могли бы объяснить конкретную причину, по которым меня направляют к психологу. Ну, не очень. Вам что, трудно выдать мне помпу? Норм. Я очень хочу начать использовать инсулиновую помпу. Что я могу сделать, чтобы получить ее быстрее? Иногда мы слишком нервничаем или устали, чтобы думать, как вежливо формулировать. В таком случае тебе помогут заранее подготовленные заметки и практика. Попробуй потренироваться и высказать свои мысли кому-то еще перед тем, как говорить с врачом или родителями. Помощи в формулировании своих мыслей можно упросить у взрослого, который пойдет с тобой на прием к врачу. Компромисс? Это что еще такое? Лучшие адвокаты всегда стремятся к компромиссу, так это означает, что ты внимательно выслушал собеседника, осознал, на что можешь согласиться, а на что нет. И понимаешь все очевидные и неочевидные плюсы и минусы. Бывало ли так, что ты злишься на родителей из-за того, что все значимые решения не принимают с тебя? Например, ситуация. Ты хочешь начать заниматься хоккеем или плаванием, и после первого занятия видишь, как родители разговаривают с твоим тренером. Затем тренер просит тебя сдержаться после занятия, говорит, что знает о твоем диабете, и просит три раза за тренировку измерять уровень сахара крови ради твоей же безопасности. Два варианта, как обсудить эту ситуацию с родителями. Первый – это рассердиться и обидеться на них за то, что они не дали тебе шанс самостоятельно обсудить с тренером свой диабет и его влияние на тренировки. Второй – выступить в качестве собственного защитника и спокойно объяснить, Почему для тебя важно было самостоятельно обсудить сахарный диабет с тренером? Можно сказать что-то вроде «Я знаю, что вы хотели помочь, но я уже достаточно взрослый, чтобы самостоятельно обсудить с тренером чистоту измерения сахара крови во время тренировки». Компромисс – сложная штука. В таких сложных случаях можно попытаться посмотреть на ситуацию с разных сторон и обсудить ее с разными людьми. Постараться разобраться, что именно происходит, подобрать адекватную линию поведения и, если придется, защиты.